Душа, когда устанешь верить. Весна, весна. Она тамна, как тайно приоткрытые двери в ком мирню золотого сна. Едва подругу покидая, ушёл я в тишину и тень, и вот опять зовёт другая, другая вызывает день. Но мглой весенней уповита всё, что кипело здесь в груди. Не пой, Не требуй, Маргарита, в моё-то сердце не гляди. 26 марта 1908 года.